Глава 56. Сквозь огонь иди за мной. Когти орла. На даче светились все окна. Максимов распахнул калитку, успел заметить тень, скользнувшую к нему из кустов. Моментально присел, сделал пол оборота на опорной ноге, далеко выбросив назад другую. Нападавший этого не ожидал и получил подсечку. Нелепо взмахнул руками и шлюпнулся задом на землю. Максим, как вдруг, он ушёл в сторону, выхватил из-за пояса обо ствола. Один навел на всё ещё сидевшего в нелепой позе человека, и второй был готов выстрелить на любой звук. Есть кто ещё, или я ему башку продревлеу? прошептал Максим, но так, чтобы спрятавшихся в темноте. Прошептал Максим, но так, чтобы спрятавшиеся в темноте могли слышать. Назови себя, раздался тихий голос слива. Пистолет Максима сам собой взял цель. Максим, живу здесь? Отец его Максимов в любую секунду готов сорваться с места. Порядок. Нас Гаврилов прислал. Человек вышел на свет. На нём был серый пятнистый бушлат, чёрные штаны, заправленные в армейские бутсы. Мы тебя позже ждали. Если вообще ждали, подумал Максимов, рывком вскочив на ноги. Не сказав ни слова, он пошёл к рельсу через лужайку, ставшую пятнистой, как бушлат незнакомца от нитающих проплешин снега. Случайности исключены. Машины поставили у дальнего края посёлка, почти у самого леса. Дальше такой кавалькадой ехать было нельзя, переполошишь всю округу. Белов застегнул липучки на бронежилете, с трудом натянул сверху плащ. Мы готовы. Как ни отбрыкивался Белов, а участие в спецназа службы подсидерцева в захвате поставили единственным и необсуждаемым условием. На все попытки Белова договориться со старшим группой, тот упрямо отвечал, что будет делать так, как приказано. А когда приехали на место, вообще перестал обращать на Белова внимание, о чём-то тихо переговаривался со своими людьми, хлопал их потуго обтянутым камуфляжем спинам, и те беззвучно исчезали в темноте. Мы готовы, чуть громче повторил Белов. Не ори, прокрипел старший группы. Вижу. Он, не скрывая презрения, окинул взглядом воинство Белова. Зрещи было не для слабонервных. Димке, кто-то из боевиков, скорее всего, в шутку, а не для пользы, сунул простую армейскую каску, высчербленную за время долгой службы. И теперь Димка сверкала от счастья глазами из-под приygнутого края. Практичный Барышников успел переодеться в старый ватник и высокие сапоги. Если бы не недовольная мина, вполне бы напоминал дачника, прогуливающегося по лесу. Макаров и Семёнов, оба в куцах их куртках, жались к тёплому радиатору машины. "И куда ты с ними?" процидил старший. "Дело завалить хочешь?" "Не твоё дело. Приказ помнишь?" Белов едва сдержался. Ты берёшь дачу, остальное моя забота. Ещё взять надо. Старший отвернулся, долго молчал, вглядываясь в притихший посёлок. Ушедшие в темноту, наверное, подали какой-то сигнал. Белов не заметил, но старший с облегчённым вздохом повернулся. Всё, обложили. Он подошёл вплотную. Как тебя, Белов, да? Кому подполковник Белов, кому Игорь? Сиди здесь, Игорь, возьмём дачу по зову. Я должен быть там, отрезал Белов. Мне не трупы, а задержанные нужны. Без меня в этом накурились эти в полный рост. Меньше ушами надо было хлопать. Арестовал бы ты их раньше где-нибудь в Москве, без шума и пыли. Как все нормальные люди делают, не было бы проблем. А то сидите в кабинетах, сопли жуёте. Не понял. А что тут понимать? Там по нашим данным до шести человек охраны. Дай бог перепились и спать завалились. А если нет, устроят нам маленький Сталинград. А тут ещё ты под ногами путаться будешь. «Я вхожу в дом вместе с твоими людьми», – твёрдо сказал Белов. «Давно похорон в отделе не было», – зло усмехнулся старший. Белов мысленно досчитал до десяти, немного помогло. Перед ним стоял огромный мужик с грубо вырубленными чертами лица и тяжёлым взглядом глубоко посаженный глаз. Широкая грудь, закованная в кевларовую броню, в широкой ладони легко лежит тяжёлый шлем капсула. Римский центурион. И мышление наверняка такое же. Во все века был и будет спрос на таких, готовых драться с кем и где угодно. Может с дикими зверями на арене, может с гавлами. Лишь бы Цезарь отдал приказ. А желание хуже, жажда крови всегда в избытке. Белов понял, матом ничему не добьёшься. А выходить на связь с начальством и требовать урезонить этого волкодава, унижать себя. Надо было срочно найти подход к терминатору. Так про себя прозвал его Белов. Слушай. Белов стал ближе, почти касаясь богатырской груди старшего. «У меня уже один прокол был, второго не простят. Я это дело до конца довести должен». «Должен. Считай, что это вопрос чести». «Ладно тебе, Игорь». Старший похлопал его по плечу тяжелой ладонью. «Не меньше твоего за дело болею. Меня же тоже инструктировали до потери сознания. Не дай бог лопухнёмся. Подсидирцев кастрируют без наркоза. Ну куда ты со своими лезешь, а? По пуле захотелось». Белов понял, не то. Чужие проблемы никого не волнуют. Мне они живые нужны, пойми ты. Он решил зайти с другой стороны. И мокрый от страха. Я влетаю вместе с твоими и колю их до сопли в 3 секунды. Пока там порохом воняет и кровь на стенах. Да я там не мова раскалю. Белов с трудом вздохнул, от волнения спёрло в горле. По первым показаниям прямо сегодня ночью до арестую в городе недостающих клиентов. Всю ночь допросы, утром доклад. Всё, дело в шляпе. «Складно излагаешь». Старший взял под мышку каску. «Вот и приходи, как свистнул». «Коли там, кого хочешь». Белов едва не влепил слух. «Если будет кого?» «Хорошо, давай на чистоту». Белов не дал старшему повернуться, ухватил за рукав. «Мне там нужны двое. Седой старик и крупный, толстый такой мужчина, моих лет». Белов выдохнул, как перед прыжком в воду. «Короче, толстый – это мой бывший сослуживец. Десять лет в одном кабинете, представляешь? Друзьями были». Какого хрена он там оказался, я не знаю. И степень его вины не знаю. Если Кирюх Ужировлёва даже шальной пулей, а потом выясню, что он невиновен, я себе вовек не прощу. Короче, мне он живым нужен, понял ты или нет? Понял, не дурак. Старший освободил руку от цепких пальцев Белова. Ну да, Ситуёвина. Так как решим. Белов почувствовал, что выиграл. Значит, один сухопарый и седой, второй толстяк твоего возраста. Старший как-то вскользь посмотрел на Белова и отвёл глаза. То ли это была игра света дальнего фонаря, то ли действительно он подумал о чём-то неприятном, но выражение лица Волкодава заставило Белова насторожиться. «Делаем так», – сказал старший таким тоном, что стало ясно. Решение принято и обсуждению не подлежит. Первая группа блокирует охрану. В это время вторая за дамой пробирается к даче, закрепляется на первом этаже. Третья с разбега штурмует и берёт под контроль дачу. За их спинами входишь ты. Старший взял в руки шлем, поиграл на ладони его тяжёлой литой мощи. Моё дело обеспечить твоим следокам фронт работы, и я свою работу сделаю. А когда ты там нарисовался, через минуту или через час не моя забота. Во всяком случае в рапорте я этого указывать не собираюсь. Так и я не собираюсь, с облегчением усмехнулся Белов. Не веселись игорё, крана ещё. То, что я сказал, расклад для идеального варианта. Это если мы их чисто накроем и трепыхаться они особо не будут. А не дай боже, всерьёз цепимся. Тут уж извини, никаких гарантий. Мои волкодавы в таком случае наtaska нарешить и всё, что видят. Я понимаю. И ещё, не вздумайте доставать стволы. Тулку от вас как от презерватива при атоме на взрыве. Предупреждаю, если кто-нибудь из твоих шумнёт, а ещё хуже, выстрелит раньше времени, я лично печень через задницу вырву. Понял? Будем как мыши, обещаю. Бело в азартом потёр ладони. Спасибо тебе. «Кушай на здоровье». Старший опять отвернулся к притихшему посёлку. Потянул носом студённый воздух, словно принюхиваясь. «Выводи людей, Игорёк. Давно готовы». «Эх, ма!» – старший покачал головой. «Ну, хоть весь табор-то не бери». «Ладно, со мной пойдут двое. Толстый и молодой». Белов кинул на Барышникова с Димкой. «Уже легче». Старший улыбнулся, снял пристёгнутую к плечу рацию и нажал тангенту. «Я Ермак». «Витязь-1, Витязь-2, Витязь-3, жду доклада». «Я, Витязь-1, вышел на рубеж». «Витязь-2, нахожусь на исходном». «Витязь-3, на месте, в адресе Тихо», – раздалось в рации. «Все группы на исходных рубежах», – сказал старший вставшему рядом Белову. «Витязь-1, сейчас к тебе подойдут пиджаки, трое. Прими и посади рядом, как понял». «Понял, Ермак, трое». «Это мы пиджаки», – улыбнулся Белов. А кто вы ещё? старший поворчал. А теперь заткнись, а не мешай. Мне настроиться надо. Он встал, широко расставив ноги, закрыл глаза, несколько раз сильно втянул и ребитый в носом воздух, будто принюхивался, и замер. Белый усуделением следил, как медрит лицо волкадала. Отчётливе проступили жёсткие складки из запущенных век в полутьме оно стало точной копией скульптуры римского воина, некогда виденной Беловым в музее. С бугом Прошептал старший и водрузил на голову тяжёлый шлем. В узкой прорези мелькнули ильхорадочно горящие глаза. Потом он опустил чёрное забрало из пуленепробиваемого стекла и превратился в человека-робота, машину смерти. "Ну ты действительно терминатор", хотел подколоть его напоследок Било, но осёкся. Старший сбросил с плеча автомат, передернул затвор и, не оглядываясь, ргнул в темноту. Когти орла Инга вышла на крыльцо и едва не столкнулась с поднимавшися по ступенькам Максимовым. Ой, мамочки. Она чисто женским жестом схватилась за сердце. Папочки, буркнула Максимов. Что за бардак тут у вас? Не догулял вот и злой, поставила диагноз Инга. Она поймала его за руку и притянула к себе. Ну и запах. Вы что там перепились, а потом облевали все углы? Вроде того. Так, костюмчик в дрызг, куртка кожаная. Инга подняла голову и заглянула ему в лицо. Хорошо погулял? Потом расскажу. Больше всего ему хотелось сейчас лечь, закрыть глаза и немного отдохнуть. Потом не будет, она вздохнула, а жаль. Так, что здесь трослось? Максим не удержался и крепче прижал её к себе. Кожаный плащ успел промёрзнуть, на секунду показалось, что обвивает мёртвое тело. Он вдохнул запах её волос и наваждение исчезло. Измаялся. Вон какие скулы острые стали. Она провела пальцем по его щеке, пристала на цыпочке и зашептала, жарко щекоча дыхание ему: "Ха. У нас гости. Гаврила прислал семь урюков с автоматами, сказал до утра сидеть как мыши. А у нас тут тихая паника. Полчаса назад что-то в городе произошло". "Что?" прошептал Максимов. "Какого-то казака сжиною в машине взорвали". "Казачка. Директор Русына. Вроде бы как мы воз", поправила её Максимов. "Может быть, я не расслышала". Жравлёв в репортаже по телевизору увидел, раскодудахтался на весь дом, потом с крутовым закрылись в библиотеке. Сейчас, наверное, ещё там. А ты куда? Мой контракт окончен. Успели попрощаться, и слава богу. Она отстранилась, опустила голову. Береги себя, Максим. Вот и всё. Сама говорила, что я всегда убираюсь с объектов до начала крупных неприятностей. А если у нас не крупные неприятности, то я по-паримски, подумал Максимов, проведя ладонью по тёплой щеке Инги. Он так и не привык к тому, что в ней уживались две противоположности – дневная и ночная. Сейчас, несмотря на сгущавшуюся темноту, перед ним была дневная Инга. Спокойная и умиротворённая, как сытая тигрица. Прощай, Инга. Нет, Максим, до свидания. В его ладонь лёг бумажный шарик. Будет возможность, позвони. Закрытая радиочастота центра связи СБП РФ. «Витязь-2» вызывает Ермака. На приёме. Что у тебя? Из-за адреса вышла женщина, идёт к станции. Пропустить. Как понял меня, Витязь? Принял. Пропустить. Ермак, Ермак, за ней ещё один мужчина. Вышел из адреса. Да, из адреса, скрытно идёт следом. Витязь 2, не вмешиваться, чтобы не произошло, понял? Принял, Ермак, не вмешивать. Неприкасаемое. Инга шла к станции хорошо знакомой дорогой. Человек, вышедший из ворот дачи следом за ней, в поселке был в первый раз, и на этом строился ее расчет. Инга не меняя темпа сошла с дорожки и пошла по протоптанной вдоль нее тропинке. Летом местные дачники предпочитали идти к колодцу не по асфальту, а по траве. В чем разница между двумя параллельными путями, могли объяснить только измученные городским адом москвичи. В ряду домов, тянувшихся с левой стороны дорожки, не горело ни одного окна. Справа был пустырь с подбирающимся прямо к тропинке прудом. Инга встала у раздвоенной берёзы, спрятавшись в тень. Человек ускорил шаг. Он слишком далеко отпустил жертву. На покрывшейся белым налётом земле хорошо читались осторожные следы её сапог. Тропинка вернула от колодца к раздвоенной берёзе. Последнее, что он успел увидеть, была вынырнувшая из темноты рука. Выстрела он не услышал. Инга охватила завалившегося назад человека за рукава. толкнула с низкого бережка в чёрную воду. Дежурившая на станции бригада наружки имела указание за женщинами не следить. Беспрепятственный отход своего агента Салин сделал одним из пунктов соглашения. Подсидирцев вынужден был согласиться. Закрытая радиочастота центра связи СБП РФ «Внимание всем, я Ермак. Десятиминутная готовность». Проехав две станции, она вышла в Одинцове. Не оглядываясь, пошла к мерцавшим разноцветным огонькам высотных домов. Позвонив из таксофона по местному номеру, она вошла в прокуренную кафешку, заказала чашку кофе и 100 г коньяка. Пока не увидела в дверях знакомого высокого брюнета в толстой кожаной куртке, разукрашенной нашивками всех армий мира. Маленький браунинг с глушителем держала поднебрежительно брошенной на стол меховой шапкой. "Весьма срочно. Тварищусали новое НЭ" Кукушка успешно эвакуирована. Сообщаем, что охрану адреса осуществляет группа высокопрофессиональных боевиков, вооружённых автоматическим оружием. Один из боевиков, препятствовавший отходу Кукушки, ею ликвидирован. Кукушка имела контакты с вернувшимся в офис Дикариум. Согласно инструкции, передала Дикарю наш контактный телефон. Согласно данным радиоперехвата, в посёлке действует оперативная группа СБП РФ. Ведётся активная подготовка к захвату адреса. Владислав. Кухти орла. Не успел Максимов взяться за ручку двери, как за спиной заскрипели ступеньки под тяжелыми бутсами. Человек был выше Максимова на голову и намного шире в плечах. Человек сам приоткрыл дверь веранды. Острый луч света упал на их лица. Хорошо, что я тебя узнал, сказал человек в пятнистом бушлате. Могло быть плохо, очень плохо. Ты сухумя не забыл? Нет. ответил Максимов, глядываясь в лицо, заросшая истинно чёрной бородой до самой глазницы. И я не забуду. Ты меня спас, я вспомнить не можешь. Смешно. Там много чего было, Исмаил. Всё запоминать голова лопнет. На горбатую улочку, ярко освещенную огнём пожарищ, вырвался БМП. Развернулся с крыжища гусеницами по брусчатке и дал длинную очередь из крупнокалиберного пулемёта. Максимов бросился в канаву. Очередь прошла высоко, но ударная волна, взбитая тяжелыми пулями, врезавшимися в горячий воздух, даже на таком расстоянии больно ударила в уши. Он зажал нос, выдохнул, барабанные перепонки щелкнул, опять стали ощущать звуки. С заревом движка и треском очередей на перекрестке он расслышал стон. Совсем рядом, за спиной. Осторожно перекатился на бок. Прямо посреди улочки лежали трое. Один был мертв. Второй, широко разбросав руки, растянулся на спине, ногами к БМП. Третий приподнялся на коленях, потянулся за валявшимся медом автоматом. Пунктирная линия терасиров, как ножом разрезала его пополам поперек груди. Лежавший на спине, поймав срекошетившую пулю, дрогнул всем телом, откинул голову и гортанно завыл. Максим вот перевёл взгляд на рванувшийся по улице БМП. Сзади к нему уже успели пристроиться чёрные фигурки. Меньше чем за минуту гусеницы переломают всех троих, раненый даже не успеет застрелиться. Он решил не ждать. Шанс спастись самому сохранялся, стоило лишь улучив момент вскочить и перемахнуть через забор. Спасти раненого было намного сложнее. Единственный шанс – если пехота отстанет, не поспевая за БМП, развившим скорость на крутом спуске. Так и вышло. И ещё он заметил, что люк водителя открыт. Это выровняло шансы, можно было рисковать. Подпустив БМП на пять метров, Максимов выстрелил из-под ствольника, послав гранату по пологой траектории прямо в группу отставших пехоты. Краем глаза отметил, что взрыв разметал в стороны чёрной фигурки. Ковырком откатился назад, из десантного отделения БМП сразу с двух бортов открыли беспорядочный огонь. Башня, завыв электроприводом, поползла влево. Пулемёт выдал длинную очередь, разлетевшуюся по широкой дуге. Он опять оглох. Беззвучно, как в страшном кино, на него накатывались перемазанные кровью, застрявшими между трактами красными лохмотьями гусеницы БМП. Машина завалилась на один борт, перемалывая левая гусеница придорожную канаву. Максимов с зубами сорвалчику бросил гранату. Она клацнув по башне отскочила прямо в открытый люк водителя. За 3 секунды до взрыва он успел перескочить на середину дороги, вцепившись в воротник куртки раненого и рвануть его за собой. Зрывал он не услышал. В ту секунду показалось, что БМП всё-таки выровнялся и достал их острым стальным носом. В сознание он пришёл от дикой боли. Показалось, что перемолота все кости. Боясь провалиться в забытьё, стиснул зубы и попытался нащупать вокруг себя оружие. Сквозь тягучий звон в ушах расслышал голоса. Мужики матерились привычно и беззлобно, главное без акцента. "Свои", облегчённо выдохнул Максимов и открыл глаза. И сразу же даже умудрился В ярких языках пламени чернил устав БМП. Башня снесло взрывом, и теперь из его нутра, как из жерла, валил удушливый чёрный дым. Кто-то приподнял его голову, пальцем разжал губы и стал лить в рот жгучую жидкость. Максим закашлялся и окончательно пришёл в себя. Случай трудный, но жить будет, весело произнёс тот, кто поил его водкой. А ты, братишка, хлевни уж. Мне нельзя, ответил хриплый шёпот. Максим ухватил глаза, чтобы увидеть, к кому это они хочется выпить после такой переделки. Человек здоров щитиной до самой глаз. Сылице было перемазано липким месивом, пыль, пополам с кровью. На лице остались живыми только глаза, и они цепко, словно пытаясь выжить в памяти его лицо, смотрели на Максимова. Ты забыл, а Исмаил добро помнит. Человек прижал к груди кулак. Уходи, забирай свои вещи и уходи. А Гаврилов что скажет? Что мне твой Гаврила? У этого Гаврилова нутро совсем гнилое. Его потроха даже пёс есть не станет. Но ты же на него сейчас работаешь или нет? Плевать я на него хотел. Исмаил воен на лаха. А ты тоже воин. Я в Сухуми видел, что нам делить. Бери вещи и уходи, я так решил. Он тебя за это убьёт, Исмаил. Э, он сверкнул белой накрепкой зубами. Если я скажу, что убьёт тебя, что ты мне ответишь? Попробуй. Пожалуй, ответит мне Максимов. Может и получится. Вот и я говорю, пусть попробует. Исмаил хлопнул его по плечу тяжёлой ладонью. Иди, дорогой, очень тебя прошу. Не было тебя здесь, я не видел, мои люди не видели. Уходи. Уговорю, кивнул Максимов. Ключи от подвала у тебя, хочу взять оружие. Там открыто. Исмаил скрипнул ступеньками и пошёл к старушке. Закрытая радиочастота центра связи СВПРФ. Витязь 2, вызывай Ермака. Я девятка, приём. Витязь 5 вызывает Ермака. Я девятка, приём. На приёме. Со стороны Одинцово в посёлок подъезжает машина. Задержи, забери документы и держи до команды. Как понял, Витязь 5? Понял, Ермак, организую. Конец связи. Впереди делать было ничего. Максим воскрикнул при открытой дверью, но вниз спускаться не стал. Прислушался. Тяжелые шаги Исмаила удалялись к сторожке. Убогий садовый домик после исчезновения Стаса так и остался пустым, как конура без собаки. Закрытая радиочастота центра связи СВП РФ. «Ермак, я Витя Стрий. Вышел на рубеж атаки». «Принял. Сторожку на прицел. Если что, гаси мухой». Максимов свернул за угол, прислушался. В посёлке, продрогшем от ноябрьской стужи, не было слышно ни звука. Где бы ни разбросал Исмаил своих людей, на этой стороне дома их не было. Он потёр зазявшие пальцы, поднял голову, присматриваясь к отвесной стене. Под самым козырьком крыши матово светилось окошко комнаты Костика. Резко выдохнув, он вогнал пальцы между досками, подтянулся и пополз вверх, как паук, всем телом вжимаясь в стену. Ухватившись за край крыши одной рукой, правая нога уперлась в угол подоконника, а другая свободно балансировала, не найдя опоры. Он осторожно постучал в окно. У Кости хватило сообразительности сначала выключить свет, и лишь потом поднять жалюзи. "Быстро открывай", прошептал Максимов, давясь на тугие словами. Скрипнули распахнутые створки, и ещё повезло, что открывали его внутрь. И Максимов, переварив через подоконник, сполз на пол. "Всё, парень, уходи", выдохнул Максимов, закрыв глаза. "А вдруг я не тот, за кем ты пришёл?" Костик вернулся к столу, на котором работали все три компьютера. "Иди ты нафиг, салага", весело выругался Максимов. Только малолетка, готовый заубеждение пойти на костёр, мог взять такой псевдоним. "За научное убеждение", поправил его, не оглядывая скустик. "Бля, он ещё шутит". Максимов попытался сесть, но ладонь попала на один из листков в разбросанных по всему полу, и он растянулся во весь рост. "Полежи, мне нужно 2 минуты. Через 40 секунд машина закончит просчёт шифра, и за полторы минуты я всё успею". Костя, тебе через минуту глотку перережут. Максимов с трудом сел. Когда же этот день кончится, мать его, за ногу? Всё, есть шифр, радостно хлопнул в ладоши Костик. Сейчас начнём маленькую компьютерную войну. Как ты работаешь? Звонки же идут через гавриловский коммутатор, они же всё пишут. Ерунда, отмахнулся Костик одной рукой, продолжая набирать что-то на клавиатуре. Собрал блок спутниковой связи и подключился к нашей тарелке. Через американские спутники работаю. Куливин хрикнул, проверчил Максимова. Тут же отозвался Костик и ещё быстрее застучал по клавишам. Максим не успел ничего сказать, дверь распахнулась. Максимова откинулся назад, чтобы быстрее выхватить из-за пояса пистолет и понял, проиграл. Исмаил уже взял его на прицел. Что-то со свистом пронеслось в воздухе. Исмаил охнул и стал оседать. В широком лбу торчала толстая ручка отвёртки. Максим оорванулся вперёд, подхватил выпадающую из рук Исмайла винтовку, толкнул Исмаила плечом, и тело безвольно рухнуло на узкий диван. Он быстро выглянул за дверь, на лестницу, круто уходящую вниз. Никого не было. Максим повернулся к Косте, открыл было рот, но тот опять полностью ушёл в свой компьютерный мир. Закрытая радиочастота центра связи СВПРФ. Внимание всем, я Ермак. 3-минутная готовность. Костик оттолкнулся от стола, отъехал назад на стуле с колёсиками. «Максим, поздравь меня, я гений!» «Смотря в чём», – прошептал Максимов, покосившись на завалившегося боком на диван Исмаила. «Нобелевскую премию не обещаю, но два кишлака кровников гарантирую». «Да я сейчас обчистил кое-кого почти на полтора миллиарда». «Мне бы твои проблемы, дитя прогресса», – проворчал Максимов. Ноги Исмаила конвульсивно задёргались, тело скрючилось. Потом размякло. Кисть безвольно упала на пол. На мизинце блеснул перстень. Максимов присел на корточки и взял его за кисть. Крупные пальцы Исмаила с твёрдыми, как когти зверя, ногтями уже стали безвольными, мёртвыми. Перстень был крутого, с двумя ключами на печатке. Вряд ли Исмаил знал истинную ценность перстня, просто привык снимать с мёртвых то, что ему уже не понадобится. Максимов перевернул Исмаила На камуфляжных брюках у того расползлось тёмное пятно. В нос ударил запах мочи. Как ни живи, а умрёшь как скотина, подумал Максимов. Он давно уже выяснил, что смерть настоящая, а не киношная, смёрдящее и тошнотворное дело. Грязь, кровь и гной, скрываемые при жизни, прут наружу, но мёртвые, как известно, сраму не имут. Лежат себе тихо и разлагаются. И если не хочешь стать трупом, надо отбросить привычную мирножизни брезгливость. Он вытащил нож из ножен на поясе Исмаила. Клинок был красив особой хищной красотой оружия, сработанного истинным мастером. Максим провёл пальцем по ложбинке на лезвие. Палец стал красным от ещё не загустевшей крови. Вот и всё, и не надо идти вниз. Ржаль старик. Максим закусил губу. С трудом снял перстень с пальца Исмаила, протёр полой куртки обод перстя изнутри. На матово отсвечивающем металле отчётливо проступили буквы «Старые ключи открывают новые замки», – прошептал Максимов и спрятал перстень во внутренний карман куртки. Он прислонился спиной к дверному косяку, взяв под прицел лестницу. Винтовка у Исмаила была отличная, новая СВД с глушителем. Для ночного боя – самый удобный вариант. Закрытая радиочастота центра связи СВП РФ «Я Ермак, всем, повторяю, вперёд идут карандаши!» пиджакам до моей команды не высовываться. Теперь внимание. 3 2 1. Пошёл. Кухни орла. Стеклы разлетелись в дребезги. Вместе с пронизывающим ветром в комнату ворвались пули. Максимов успел пригнуться и проорать: "Свет, гаси свет, идиот". Костик взбил со стола лампу. В темноте Максимов не видел, что он ещё сделал, но над столом заплясали голубые всполохи. Потом повалил едкий дым. В окно ещё два раза выстрелили. С нижнего этажа во двор ударили длинные очереди. Костик, уходим. Эй, Исмаил. Через перила перегнулся человек в чёрной вязаной шапочке, закинув голову, посмотрел вверх. Исма, ах! На лужайке ухнул взрыв, и даже Максим он не расслышал хлопка, лишь дрогнуло от отдача винтовка. Он краем глаза заметил, что голова пропала, а стена забрызгала красным месивом. В комнате что-то тяжёлое упало на пол. Костя, ты цел? Вместо ответа раздался надсадный кашель. Максимов чертыхнулся сквозь стиснутые зубы и пополз в комнату. Ермак, я ведь S2. Всё вижу, второй. Зацепись и держись. Сейчас подкатим телегу, станет легче. На телеге, мать твою, ведь S4, живо сюда. Максимов прижал ладонь к груди заходящей в кашлем Косте. Ладонь сразу стала липкой. Давай, парень, соберись. Ну, сейчас газ дадут. Он оглянулся через плечо на проём двери. На первом этаже отчаянно огрызались три автомата. Отрывисто громко подстольный гранатамиот, и через секунду у старушки ухнул взрыв. Костя слабо покачал головой, стёр с губ красную пену. "Нет, Максим, сам", прошептал он. "Передай нашим". Он вложил в липкую от крови ладонь Максимова трёхдиметровую дискету. "Не дури!" Максим вздрась его за плечи. Костя уткнулся лицом в его плечо. Огонь, прошу. Чуть слышно шипнули губы. Костик задрожал всем телом, охнул и уронил голову. Максим отщёлкнул кнопку на сумке, пристёгнутой к ремню, достал шприц-тюбик с красной головкой, зубами сорвал колпачок и ввёл иглу в шею Костика. И действовал моментально. На Костик было уже мёртв, ни конвульсий, ни последнего вскрика. Максимов осторожно опустил её безвольно качающуюся голову на пол. Достал из сумки серебристую палочку термитной спички. Щёлкнул, а поподжог от её яркого огня ещё 3 и разбросал по комнате. Термит заревел, вгрызаясь в дерево. Раскалённые до бела стерженьки провалились под пол, и через мгновение сухо как в камне затрещали разом занявшиеся доски. Закрытая радиочастота центра связи СБПРФ. Ермак, нас приезжали. Вижу, зацепись за старушку, по команде рывком к дому. На телеге, козлы, что сопли жуёте? Огонь по второму этажу, из всех твалов, огонь. Первый, горит на втором этаже. Там есть кто? Вроде нет. Ну и хрен с ним. Витя S5, не спи, сука. На приёме. Рысью на станцию, там должна быть пожарка. Принял. Витязь 2, хватит морды баловать. А ну-да MP Кринчику пани ухать. Понял, Ермак, понял. Осторожно, ребята, даём газ. Максим охотнул обкалина и выбросил в окно плоскую круглую коробочку. В комнату за окном разорвала яркая магниевая вспышка. Если снайпер продолжал выцеливать окно, то способность видеть вернётся к опалённой вспышке к глазам не раньше, чем через 10 минут. Максимов сорвал чеку, бросил гранату на пол, а сам, мягко оттолкнувшись, как прыгун с вышки, головой вперёд вылетел в окно. Он прокатился по земле, гася удар, замер, когда из окна вырвался сноб огня и оглушительно грохнул взрыв. В ушах так звенело, что он не слышал, как вокруг градом ударили по земле куски битого кирпича. И лишь сдрогнул, когда что-то больно, как злая птица клювом, ткнуло под лопатку. Его тащили по земле. Но неправильно, непрофессионально, ухватив за воротник куртки, как убитого, а он был ещё жив. Максимов забросил руку за голову, пытаясь перехватить цепившуюся в воротник руку противника, но пальцы увязли в густой собачьей шерсти. Цель оправдывает средства. Поезд набирал полный ход, вагон покачивало, всё чаще и чаще стучали на стыках колёса. Снайпер улыбнулся своим мыслям. Спальный вагон сел и спит. Призрачный покой в шаге от смерти. Слетим с рейса, большинство умрёт, так и не проснувшись. А это хорошо. Смерть должна приходить неожиданно. А в последнем мгновении перехода в никуда знает только она, и тот, кого она выбирает своим посланником. В дверь постучали. Да, снайпер неохотя повернул голову. Простите, чай будете? Проводница была симпатична, если бы не усталые складки в уголках губ, про себя отметил снайпер. Уже положил глаз ещё бы СВ, отдельная купе, одинокий пассажир, неспелебеев, билет до Вены. Маленькие радости за счёт родного МПС. "Чуть позже", ответил он, сознательно задержав взгляд на её груди. "Ой, смотрите, как горит". Проводница округлила подведенные чёрным карандашом глаза. Снайпер посмотрел в окно. В чёрном, как будто в небе, плясали языки пожара. "Дача горит. У знакомых в прошлом году сгорела. Бамжи начинали" Костёр из мебели развели, представляете? С пьяну сами и сгорели. Бывает. Снайпер проводил взглядом яркое свечение. Интересно, а можно кого-то снять? Прямо отсюда, в движении. Он мысленно прикинул расстояние, скорость, поправку на ветер и улыбнулся. Нет, нельзя. Нельзя работать больше одной цели на одном месте. А что вы улыбаетесь? Да так, он повернулся к ней. Оглядел с ног до головы. «Люблю поезда. Гораздо удобнее самолётов. Человечнее как-то, разве нет?» «Наверное, часто ездите». В её глазах теперь было неприкрытое ожидание. «Напои людей чаем и приходи». «Сразу видно, часто ездите», – улыбнулась проводница. Оперативному дежурному ГВД города Москвы. Раненый в результате покушения Георгий Асташвили, умер не приходя в сознание в приёмном отделении института имени Склифосовского. В приемном отделении из-за действий сопровождающих его лиц и приехавших родственников сложилась крайне опасная ситуация. Прошу дополнительного усиления нарядом СОБРа. Случайности исключены. Белов ворвался в притихший дом следом за второй волной боевиков под Сидерцево. Ребята в бронежилетах и цилиндрических шлемах были похожи на шведских пехотинцев из фильма Александр Невский, но двигались пораворно, с мягкой кошачьей агрессивностью. Они с ипочкой, страхуя друг друга, пробежали по комнатам первого этажа. Лишь раз хлопнул одиночный выстрел, добили одного из оборонявшихся. На верхнем этаже ещё потрескивали доски, но пламя уже сбили, взорвав два мощных пиропатрона. Белов лишь заглянул на второй этаж, встав на нижней ступеньке короткой лестницы. Там, в залитом сизым дымом коридорчик второго этажа, бродили, опустив тяжёлые стальные головы две фигуры. Хода на второй этаж не было, лестница полностью выгорела. Лишь груда обуглевшихся досок в углу. Пойдём, старший. Кто-то из Волкодава вдёрнул его за рукав. Нашли твоих, почти целые. Белов прошёл за ним через просторное помещение, судя по всему, служившее гостиной. Всю дальнюю стену занимали стеллажи с книгами. Побитая пулями, большая часть книг теперь валялась на полу, белея сключенными страницами, как стая белокрылых птиц, разбившихся о землю. Крайний стеллаж был дверью, ведущей в кабинет. Белов вошёл и замер на пороге. На столе ещё горела лампа. Комнатка была потайная, без окон. Стены с картинами и книги на полках уцелели. Казалось, пронёсшийся по дому смертельный ураган обошёл стороной этот уголок. Они сидели в креслах напротив друг друга. Крутов свисел головой на грудь. Седые пряди закрывали лицо. Можно было подумать, что он спит, убаюканный теплом и неспешной беседы. Если бы не огромное красное пятно, расползающееся по белой вязаной кофте, журавлёв высоко, неестественно высоко закинул голову. Рот был широко открыт, будто он беззвучно кричал в закопченный потолок. Белов едва соводалс нахмыши дурнатовой. Ему показалось, что на шее журавлева есть ещё один рот. Он тоже широко до отказа распахнут. "Не мы, ты на нас не греши". Им горло перерезали, сказал человек за спиной. "Звери" Он сплюнул на перепачканный Гарью ковёр. Суки, какие же вы все суки. Белов бессильно осел на пол. Концы режете вместе с горлом, суки. Когти Орла. Норду. Экстренная связь. Олаф и Бруно в условленное место не вышли. В районе объекта Нора идёт интенсивный бой. Под угрозой обнаружения принял решение отвезти в зверенную мне группу на рубеж ожидания. Печора. Норд. Экстренная связь. Мероприятия осуществлённые Бруно подтверждаю. Поток финансовых средств, поступивших со счетов известной вам финансовой группы, направляю в комбинацию счетов Лабиринт 3. Вольдай. Сначала был ужас. Вокруг только темнота и холод. Холод был мертвещий, пронизывающий нас сквозь. Он с трудом подавил волну паники, захлестнувшую сознание. А оно уже рисовало тысячи видений похороненных заживо, замурованных в стенах, брошенных в тёмные колодцы. Он застонал и попробовал спиной отжать невыносимую тяжесть холодной земли. Бесполезно. Только ладони пронзили ледяные кристаллики боли. Конец. Спокойно, словно не о себе, подумал он, уткнувшись лицом в что-то тёплое. Это тепло было живым. Он отчётливо слышал тугие удары сердца. В нос ударил острый запах собачьей шерсти. Конвой, господи, конвой. Словно услышав его немой крик, тёплый комок заворочился, подставляя горячий бок. Мы в подкопе. Он с трудом протиснул под себя руку, нащупал кожаный бок сумки. Пальцы не слушались. Он с трудом заставил их отстегнуть застёжку и намертво соцепился в плоскую металлическую табличку. Это движение отняло последние силы. Он охнул, вздрогнул всем телом и, вырвавшийся из-под контроля сознания, рухнул в ледяную бездну. Воздух Нордо. Принят радиосигнал экстренной связи от Улофа. Место выхода в эфир объект Нара Печора. Воздух. Код максимальной срочности сообщения. Передаётся вне очереди и подлежит немедленному докладу адресату. Воздух. Печоре, немедленно задействовать вариант прикрытия Смирч. Для выкосы Улофа приказано использовать любые средства. Доверенную вам группу выставить на рубеж атаки. Ратришает огневой контакт. Норд. Словно смерч обрушился на разбуженный среди ночи посёлок. Через 10 минут после приказа Норда жизнь в нём превратилась в дурной сон. На просёлке из соседнего леса, светивя прожекторами и на цодна ревя матурами, вырвались 5 БТРов. Сидевший на броне десант дежурно рассыпался по посёлку, оглашая окрестности резкими командами и ветиеватым армейским матом. Через 2 минуты первые солдаты вышли к горящей даче. Спецназ натаскины на любую неожиданность, без команды залёв в круговую оборону. Услышав клацанье затворов, солдаты дали пару коротких очередей по дому. БТРы, выплёвывая гарь, рванули на звук выстрелов. В военном, как настоящем мужчине, главное только дать намёк, потом удержу не будет. Позвонивший дежурному по части, в высшие чины с генштаба намекнул, что особо стесняться срыглывавшимися в посёлке бандитами не стоит. Только что отстреленные генеральские дачи стоят дороже, чем жизнь этих ублюдков. Командир командирской роты, поднятый по тревоге и не собиравшийся ни с кем церемониться, а его ещё не проснувшиеся бойцы вообще мало что соображали. Разрешили так разрешили. Пулемётчик, до этого стрелявший только один раз, радостно до отказа вжал гашетку, и громыхая, как отбойный молоток, крупнокалиберный пулемёт передового БТР вогнал тяжёлые пули в верхние этажи дачи. Только чудом никого не зацепило с рикошетившими пулями и брызнувшими в разные стороны осколками кирпичей. Пули, выпущенные спецназовцами, зацокали по броне БТР, по людям прицельно и на поражение пока решили не бить. Комендантская рота ответила беспорядочными очередями. Старший группы заорал на весь посёлок, стараясь перекричать набирающий обороты бой. Прекратить огонь. Здесь работает служба безопасности президента. Командира ко мне. Hasta им прекратить огонь. Добавив семейная мать, он квырком ушёл в сторону. Интуиция не подвела. Кто-то положил очередь как раз в только что оставленное им место. Но после двух-трёх разрозненных выстрелов стрельба стихла. Объяснение старшего группы спецназа скомруты произошло на нейтральной территории у протараненных БТРом ворот. Слов, кроме матерных, было мало, но шума вышло достаточно. Объясниться толком не давали рвущиеся в рукопашную подчинённые, их то и дело приходилось отгонять пинками от пролома. Камрута с армейской тупостью требовал сдать оружие и выходить по одному. Старший угрожал вырезать всю часть боевитого Старлея. Переговоры прервала группа солдат по собственной инициативе, подобравшись к даче с тыла. Надёжно укрывшись за деревьями, они стали поливать дачу длинными очередями. Унимать их пришлось в два голоса – Старлею и старшему спецназа. В это неразберихе на свет вышел Витя с 5. Командир группы блокирующей въезд в посёлок со стороны Одинцово. И там пришлось стрелять. Неизвестные личности бандитского вида на пяти иномарках, оказалось, имели свои интересы в посёлке. Но их помповое оружие ничего не стоило против автоматов и СВД спецназа. Уцеливших быстро уложили носом в землю. Оказалось, некий подмосковный авторитет получил звонок, что конкурирующая братва вот-вот до конца дождёт его дачу. С Одинцовского поста ГАИ, где на всякий случай оставили наблюдателя, сообщили, что по Можайскому шоссе в посёлок следует сразу две съёмочные группы телевизионщиков. Остальные надо понимать подтянутся позднее. Старший спецназа объявил помутневшим взорам орущий на разные голоса посёлок, чадящую дачу, где опять занялся огонь. БТРы, блокировавшие дорогу, снующих людей с автоматами, и стёрнул с ремня рацию. Дежурному по центру ничего объяснять не пришлось. Волна скандела уже докатилась до него. Высокопоставленные персоны, населявшие дачу, уже успели поставить на ноги пол Москвы. До подъёма по тревоге дивизии Дзержинского не хватало лишь пары звонков. Старший с облегчением выслушал приказ: "Рви когти, бросай всё на пиджаков, пусть сами расклёвывают". И сорвав маску, вытер с потевшего лицо. С Беловым, засевшим где-то в доме, он даже не попрощался. Зато успела тыкать боевита в орлие, отвести за БТР и нокаутировать резким ударом в печень. Случайности исключены. Белов машинально перелистнул несколько страниц в пластиковой прозрачной папке, взял первое, что попалось в руки. Понял, если не заставить себя хоть что-нибудь сделать, свалится в обморок от подступившей дурноты, как студент-практикант на первом выезде на макруху. В вике жгло от выступивших слюз. Едкий газ ещё не успел выветриться. Стрелочки плясали в глазах, в голове была вязкая пустота. Азарт прошёл, не хотелось ничего, абсолютно ничего. Хоть ложись и умирай. Белов в зябке поёжился. В доме не осталось ни одного тлевого огня, а промозглый ветер свободно гулял по комнате. Тошнота подкатила к самому горлу. Он рванул воротник рубашки и тяжело надсадно закашлялся. В библиотеку протиснулся Борышников, крякнул, увидев кротова и журавлёва. У обоих уже всю грудь залила липкая красная жижа. «Не хи-хи себе!» – Барышников покачал головой. «Что надо?» – поднял мудный взгляд Белов. «Только сострадателей мне тут не хватало. Не видишь, опоздали». «Ну, бумажки кое-какие соберём, пальчики. Может, и накопаем что-нибудь». Барышников по-хозяйски осмотрел комнатку, примериваясь к предстоящему обыску. «А их?» – Белов кивнул на два тела в креслах. Их трупы к делу приобщим. Труп, как говорят американцы. Свидетель номер 1. Это Кирилл Журавлёв, тот самый Белов кивнул. Барышника пожевал нижнюю губу, чуть наклонил голову, вглядываясь в лицо Журавлёва. "Ты, соберись, Игорь", сказал он тихо. Начальство на свет тебя высистывало. "Уже доложили, суки". Белов шлёпнул папкой о стол. "Как положено. Свет не без добрых людей". Только они наши это начальство. Видели переключиться на закрытый канал СВП и немедленно выйти на связь. Такие дела. Он со значением посмотрел на Белова. "Не тяни, Игорь, чего быть, сам знаешь". "Где рация?" На крыце, на перилах оставил. Там связь лучше. Барышников быстро оглянулся. В гостиной под ногами оперу скрепили разбитые доски. Уже начиналась адовая работа, именуемая сухим термином неотложные следственные действия. Связь лучше, и ушей меньше. Закрытая радиочастота центра связи СБП РФ. Белов на связи. Почему до сих пор нет доклада? С кем я говорю? С тем, кто дал тебе волкодавов. Догадался? Да, к докладу пока не готов, еще не разобрался в обстановке. Основное я уже знаю, позволь первым поздравить тебя с успехом. Не понял. с тобой ликвидирована особо опасная группа, причастно преступления в финансовой сфере. Это главное. Я ничего не понял. Ещё раз повторяю, поздравляю с успехом. Победителей у нас не судят, а будущих желающие я в обиду не дам. Заканчивай там побыстрее. Через 2 часа жду у себя с полным отчётом по операции. У вас? Повторите, я не понял. Да, у меня. Вопрос согласован. Всё, конец связи. Милов сидел на крыльце, привалившись плечом к перилам, и невидимыми глазами смотрел на царящий вокруг дурдом. Отчаянно завывала пожарная машина, пытаясь пробиться между тейрами, заблокировавшими подъезд к даче. Между их остромордыми телами мелькали перепуганные дачники, а возбуждённые телевизионщики ослепляли всех прожекторами на телекамерах. Разноголосицы возмущённых голосов пробивали испушённые крики очнувшегося орля. Он по собственной инициативе решил взять объект под охрану. И теперь скликал разбричныхся по посёлку Байцу. Вот, значит, как. Куратор Салин ловко они меня в тёмное разыграли. Всё учли и всё заранее рассчитали, даже нашу дружбу с Кирюхой и то. А подсиделся в зрехарах курился. Гусь лапчатый победителя не судит. Если не с самого начала с ним в одной команде был, то теперь ему обратной дороги нет. После сегодняшней бойни он у них на крючке. Хорошо и надолго. Уж кто-кто, а Куратор и его очкастый дружок умеют на крючок наживку пожирнее насаживать, а потом дураков за губу подвешивать. Уж я-то знаю. Суки, какие же они все суки. Всю жизнь твои задницы чужих ежей давят, Белов, всю жизнь. Господи, за что мне такое? Настя, Кирюха, не отмолюсь же. Белов прижался щекой к холодному дереву перил. Закрыл глаза. Из-под век тут же потоком хлынули слезы. Вытирать не стал. Темно, стесняться некого. Но мереть бы. Взять и помереть. Потому что как дальше жить, не знаю. Когти орла. Кто-то сунул Белова под нос удостоверение. Он, не вставая со ступенек, машинально махнул рукой на дом. Там хозяйничал первым пришедший в себя Дим Каражухин. Никто из запрудивших улицу и сновавших по двору дачи не обратил внимания на двух человек. перед еихних удостоверение Белова и прошедших за дом покасившемуся сарайчику оттудова раздался собачий рык мгновенно оборвавшийся из темноты развалившийся между строслами стусин вынырнули четыре тени и беззвучно перемахнули через колючую проволоку воздух норду олов обнаружен и эвакуирован состояние крайне тяжелое требуется срочная медицинская помощь бруно погиб труп опознали печора